Глава 15 Дмитрий Спирин. Вечер пятницы. Силы еще остались, обзавестись компанией не удалось. А развеяться хочется. Такими темпами начну пользоваться услугами девочек по найму. Возраст как, уже подходящий? Стоило так долго ждать подругу детства, чтобы все равно проводить вечера в одиночестве дома с собакой. Поганое ощущение одиночества оно действует удушающе, вызывая чувство отчаяния. Единственный плюс на утро чаще всего улетучивается. В памяти мелькают воспоминания из беззаботной юности. Беззаботной она была, правда, недолго. Младший брат на попечении — это зашкаливающая ответственность. Ярким пятном в серости, окутавшей меня в то время, была Яра. Никогда не думал, что девчонка из богатой семьи может быть настолько доброй, чуткой, отзывчивой. Пафос — это вообще не про неё. Хотя найдутся люди, считающие ее высокомерной. Так было всегда. Она не хотела с ними общаться, натягивая при этом маску безразличия. Сущность под ее скорлупой так до конца не изучена, даже мной. Но однозначно деньги решают, это не ее тема. В памяти она всегда останется той темноволосой, серьезной девчонкой. Когда мы только познакомились, я не понимал, как ребенок в 12 лет может быть таким собранным и ответственным. Сам я в своей 17 и близко рядом с ней не стоял. После смерти родителей все кардинально изменилось. И то без ее помощи не представляю, что бы я с мелким делал. В то время она меня никогда не динамила. Это сейчас может сказать. «Дима, я занята, перезвоню». Раньше я приходил с работы, а она с Серёгой уроки делала. Такое разве бывает с ее то возможностями? Я, наверное, чёртов везунчик, который всё проебал. Вариант остается только один. Руслан. Кто-кто, а он всегда за любой кипиш. Главное — успеть вписаться в его плотный график тусовок. Будем считать, что так я выполняю обещание за ним присматривать. Привет, брат! Ты по делу? Отстраненно спрашивает Рус, выбивая тем самым смешок из меня. По делу? Это точно, Руслан. Привет, Гор! Очень важное. Хотел предложить сходить в Пиноккио. Нет, сегодня я пас. Удивляет меня второй раз подряд. Сегодня пятница. Обычно этот человек с понедельника по воскресенье где-то торчит, медленно приближая себя к алкоголизму. «Приболел?» — спрашиваю, заранее зная, что нет. Лечится он как раз алкоголем. «Занят, Димыч. Если под разгребу, можно будет дома посидеть. Идти куда-то не вариант. Через час-полтора подойдет? Судя по времени, Руслан в своей городской квартире. «Из загородного дома родителей у него чисто дорога заняла бы больше. Греби давай, буду ждать у себя». «Договорились». Отключается тут же. «В восемнадцать мне было еще не до гулянок, а в тридцать уже не до них. Время между было занято работой. Где справедливость? У младшего брата уже семья есть» а я не знаю, чем себя занять в единственный свободный вечер. Где был тот переломный момент, когда я стормозил? По Руслану, оказывается, можно часы сверять. Ровно через час двадцать девять минут он появляется на моем пороге, держа в руках сумку с ноутбуком. Вот это приход. Отец же скач устроил. Кивком головы указываю на сумку. «Да нет, тут работа. Отвлекаться нельзя. Пошли на кухню, у тебя там розетка удобная, мало ли». Разувается и безмятежно проходит, словно это нормально для него. Дескать, так и должно быть. Смотрю с удивлением. Нагорный делает вид, что не понимает, в чем дело. «Ладно, узнаем». Как только заходит на кухню, включает ноутбук, Открывает какие-то проги и отворачивает от меня экран. Мои брови приподнимаются вопросительно. «А чего ты удивляешься?» — бросает Рус. «Вы все меня отцу палите, будто я не знаю». «Когда ты последний раз тачку разъебал, я и слова ему не сказал. Я на валюхе катаюсь. Как ты думаешь, он сам не догадался?» Смеется Руслан. От него ничего не скроешь. Он, походу, уже отчаялся в своих попытках из меня взрасти человека. Не говори глупости. Он тебя любит и хочет помочь. Силой мысли из меня задатки алкаша вытравить. Наивный ты. Ему просто пятна на репутации иметь не хочется. А в семье не без урода. Пожимает плечами. Спасибо, хоть Валера удался. Бросает иронично. Руслан постоянно отвлекается. Так непривычно видеть его сосредоточенным. Пару лет назад я бы поспорил насчет распределения любви его отца между сыновьями. Сейчас сторона перевеса очевидна. Один абсолютно беспроблемный, пусть и не хватающий звезд с неба. Второй — отчаюга без башни. Я не знаю... Какое отношение было бы у меня? Знаю только одно. Люди могут меняться. У меня в свое время, кроме секции бокса и телок, ничего интереса не вызывало. Раз и в один день все изменилось. Осознание может быстро прийти. Нужны, правда, для этого определенные обстоятельства. Или стимул, очень весомый. У меня было комбо. Обстоятельства, смерть родителей. Стимул, светящий брату детский дом. блять если бы не Яра, я бы не вывез. В какой-то момент раздается звонок в дверь. Не в домофон, что странно. Наш консьерж обычно всю душу выпустит, пока не узнает, кому и зачем. Еще и позвонит несколько раз. Поднимаюсь на ноги и неспешно направляюсь к двери. Открыв, вижу Саяру. Стоит, держа в руках несколько бумажных пакетов с логотипом одного из ресторанов. «Дима, прости, я все осознала. Так себя вести нельзя». Начинает она говорить с явным энтузиазмом. На последних же словах отчетливо вижу ее бледность, голос становится тише. Инстинктивно оборачиваюсь. В дверях кухни стоит Руслан и смотрит на Яру с усмешкой.